Глава 5. Роды стали для Дианы серьёзным испытанием. Несколько часов мучительной боли едва не свели её с ума. Измученная женщина в какой-то момент потеряла связь с реальностью. Мысли путались, и она кричала то о ненависти к Даниару, то о своих чувствах к нему. С каждой волной боли она всё больше ненавидела своего супруга. Сам момент появления дочери на свет стёрся из её воспоминаний. Она лишь почувствовала облегчение. Острая боль отступила, а потом раздался крик ребёнка. Всё произошедшее дальше для неё было как в тумане. Служанки обтёрли её тело мягкой влажной тканью, переодели в свежую ночную сорочку и перестелив постель, уложили в кровать. А затем Анна положила рядом с ней младенца в кружевных пелёнках, сообщив, что у неё родилась прекрасная здоровая девочка. Но Диана которую Игнат сразу после родов напоил какой-то настойкой из трав, уснула, прежде чем успела рассмотреть свою новорождённую дочь. К её удивлению, проснувшись, она обнаружила у своей кровати Данияра, который сидел на полу и положив голову на постель безмятежно спал. В рассеянном свете бра Диана рассматривала мужа, отмечая его осунувшееся лицо и тени, залегшие под глазами. Мужчина во сне тяжело вздохнул и что-то невнятно прошептал. Диана спешно отвела взгляд, опасаясь, что Даниер в любой момент может проснуться и увидеть, что она разглядывает его. В стороне послышалось тихое кряхтение. Повернув голову, молодая женщина увидела деревянную колыбель, украшенную кружевом и рюшам. Она тяжело поднялась и чтобы сдержать болезненный стон, прикусила губу. Медленно испытывая боль при каждом шаге, утопая голыми ногами в мягком ворсе паласа, Диана подошла к кроватке. Её дочка была такой крошечной, вытащив маленький кулачок из пелёнок, она кряхтела, морщила личико и причмокивала губами. По щеке Дианы скатилась слезинка. Её сердце защемило от безграничной нежности к этой крохе. Молодая женщина никак не могла поверить, что теперь она мама, а малютка лежащая в кроватке её дочь. Малышка захныкала, И молодая женщина мгновенно, не раздумывая, взяла её на руки и прижала к себе. Девочка стала открывать рот, и Диана как-то интуитивно почувствовала, что она голодна. Ведомая материнскими инстинктами, молодая женщина присела на край кресла и поднесла дочь к груди. Малышка с серьёзным видом обхватила розовыми губками сосок и причмокивая стала сосать материнское молоко. Диана рассматривала кроху, пытаясь понять, на кого она похожа. Глаза, как у Дани Yara, такого же насыщенного лазурного цвета. Рыжие пряди её. Нос вообще как у Георга. Девочка от каждого взяла понемногу, и в общем-то, была похожа на саму себя. Малышка, насытившись, заснула, и молодая женщина положила её вновь в колыбель, бережно укрыв тёплым одеяльцем. А когда обернулась, то столкнулась с внимательным взглядом Дани Yara, который украдкой наблюдал за ней. Он проснулся, едва Диана встала с кровати, но решил понаблюдать, как произойдёт первая встреча матери и ребёнка. Мужчина очень надеялся, что сердце женщины дрогнет, когда она увидит девочку, и в ней проснётся материнский инстинкт. И его ожидания оправдались. Супруга мгновенно взяла девочку на руки и приложила к груди. В душе Данияра всё трепетало. Когда он украдкой наблюдал за этой картиной, и внезапно появилась уверенность что теперь у них будет настоящая семья. «Доверие Дианы я верну. А Сильвия мне поможет в этом?» Подумал он и, увидев, что его поймали, сел и потер глаза, а затем встал и потянулся, разминая затекшее тело. Наблюдая, с какой осторожностью Диана делает каждый шаг, он с тревогой спросил. «Как ты себя чувствуешь? Надо позвать Игната, пусть осмотрит тебя». Никого не надо звать. Молодая женщина прилегла на кровать, укрывшись одеялом. Всё самое страшное позади. Я просто немного отдохну. Даниер подошёл к любили и склонился над дочкой. Улыбаясь он с нежностью погладил пальцем пухлую детскую щёчку, а потом, посмотрев на супругу, счастливо произнёс: "Спасибо тебе, родная, за нашу Сильвию. Она прекрасна и так похожа на тебя". Мужчина вновь перевёл взгляд на девочку, и поэтому не увидел, как в одно мгновение на лицо супруги набежала тень. А потом и вовсе молодая женщина повернулась к нему и дочерью спиной. Закрыв глаза, Диана пыталась сдержать набежавшие слёзы. Ей стало очень горько от того, что и в выборе имени для их малышки Данияр опять принял решение самостоятельно, не посоветовавшись с ней. Сильвия Он опять всё решил сам, за нас двоих. Так было и так будет всегда. Для Барса я пара, без которой ему не жить. И поэтому он скажет, что угодно, лишь бы я была рядом. Ведь его смерть испытывает ко мне болезненную слабость. Любит, да никого кроме себя этот эгоист не любит. По её щеке скатилась слезинка. которую Диана быстро смахнула, не желая, чтобы мужчина видел её слабость. Объяснять ему, почему она плачет, ей не хотелось. "Родная", тихо произнёс мужчина, присаживаясь на кровать постели. "Утром приехал твой отец. Ему не терпится увидеться с тобой. Как только ты немного отдохнёшь, он придёт тебя навестить". "Папа?" Диана, обернувшись, посмотрела на супруга. "Я очень хочу видеть его". Чуть позже вы сможете встретиться. Данияр встал и бросив взгляд на колыбель, промолвил: "Я пришлю служанку, она присмотрит за Сильвией, а ты отдыхай". Диана молча проводила мужчину взглядом и как только он вышел за дверь, откинулась на подушку. Через несколько минут она сама не заметила, как уснула.